Глава 7 1 июля, 9.45. Психоневрологический институт имени Бехтерева. Улица Бехтерева. «Как-то мы не догадались, что пока доктора не проведут пятиминутки и прочие необходимые процедуры, то разговаривать с нами не будут». Пробурчал Старцев. «Пятиминутку», — усмехнулся Алексей Васильевич. «Мы уже пятьдесят одну минуту ожидаем». «Интересно, что скажет доктор, если ты ему сообщишь, что считаешь минуты?» «Не-не-не, со здешним добрым доктором мои состояния обсуждать не надо». Мужчины переглянулись, пытаясь отреагировать на шутку. Получилось как-то невесело и очень нервно. На самом деле коридор как коридор, больница как больница. Все чистенькое в персиковых тонах, на стенах веселые постеры с цветами. Преувеличенно важные сестры, спешащие по делам, но думающие о чем то своем. У Старцева здесь как-то странно холодел затылок, словно что-то ужасное, то, чего он всю жизнь панически боялся, осторожно поглаживала его голову. «Давно ждете, молодые люди?» Егору Ивановичу не показалось. На этот профессионально мягкий голос дернулся не только он, но и исследователь. «Мы по поводу Маргариты Николаевны Ивлевой». Женщина, которая к вам вчера поступила. «Поступила», — кивнул психиатр. «Когда мы сможем с ней побеседовать?» «Побеседовать». Доктор грустно усмехнулся. «Пока у нее ступор. Утрата речи, обездвиженность. Мышечный тонус повышенный. Она попросту безразлична ко всему». «Травмы?» — спросил Алексей Васильевич. «Мне этого нет». Ни травм головного мозга, ни еще каких-либо повреждений на теле не зафиксировано. Анализы крови чистые. Где бы она ни была, препаратов никаких не получала. «И что с ней?» — нахмурился Старцев. «По всей вероятности, острый реактивный психоз. Какая-то психическая травма дала его. На лекарственные средства организм не откликается, вот что плохо. Так что насчет «поговорить»?» «Не знаю. Могу я взглянуть на нее? Егор Иванович был уверен, что несчастную утаскивали в иной мир. Но потому, как описывал врач, состояние пострадавшей воздействие было слишком сильным. «А на каком основании, молодой человек?» Строго смотрел на него лечащий врач. «У нас есть еще одна похищенная», ответил за него Алексей Васильевич, показывая удостоверение. «Я просто взгляну, и все, примирительно сказал доктору Старцев. «Как вам будет угодно», — скептически отозвался психиатр. Пойдемте со мной». Первое июля, 17.06. Петровская набережная. Недалеко от дома третьей жертвы. Выйдя из дома скорби, Старцев сначала доехал до стрелки Васильевского острова, припарковал мотоцикл и отправился блуждать по городу в надежде, что перпендикуляры улиц, гранит набережных, ленивое течение Невы и серое небо Санкт-Петербурга подскажут ему ответ на вопрос, что все таки происходит в городе. Он шел неторопливо, всматриваясь, вслушиваясь, вынюхиваясь в окружающую его действительность. Похищенные женщины, которых утащило в иной мир. Женщины без столики дара. По крайней мере, те две, которых вернули. Женщины с выбранной жизненной силой, ее, насколько он мог судить, забрали нарочно. Обычно посещение Нового Мира действует хоть и угнетающе на психику человека, но не так разрушительно, как он наблюдал во втором случае. А вот интересно, почему юная особа, как ее там, Виктория, так легко перенесла потерю жизненной силы? То ли надо было ей второй водки дать выпить, то ли? Нужно посмотреть повнимательнее на девочку. Может, отдав свою жизненную силу, она получила что-то взамен? Он прошел от места первого похищения на набережной Фонтанки до набережной лейтенанта Шмидта. Еще раз осмотрел парковку, вздохнул. И отправился к Петровской набережной, к дому третьей похищенной. Рядом вода, во всех случаях рядом вода. Если бы их утаскивала какая-нибудь водяная нечисть, то женщины должны были бы быть совсем у воды, да и находили бы их утопленными. Черт, чёрт, не слушай. Но вода — это не только среда обитания всякой живности, благожелательная и не очень расположенная к человеку. Вода — это проводник магии, наиболее устойчивый в нашем мире. Зачем? Зачем кому-то могли понадобиться женщины? От их детей, кстати, жизненной силы было бы больше, и забрать ее легче. «И вам доброго!» — откликнулся он на чье то приветствие. Потом сфокусировался, перед ним стояла Ирма и странная девочка из кафе, которая его встречала. «О, как!» — восхитился он. «И что вы тут делаете?» «То же, что и вы». Ходим вдоль набережных, гуляем. Яда в голосе ведьмы было чрезмерное на его вкус количества. И что вы хотите мне сказать? Старцев перевел взгляд на него. Ни одна из тех ведьм, что я знаю, не принимала в этом участие. Это кто угодно, только не мои девочки. И снова он попал под магию незабываемого голоса Ему нестерпимо захотелось сделать шаг ей навстречу, прижать ее к себе. Старцев дернулся, чтобы прогнать неуместные мечты. Самое обидное, он не был под заклятием. Ирма над ним не колдовала, никак не воздействовала. Он бы почувствовал. «И я должен поверить, потому что...» Егор Иванович перевел на нее тяжелый взгляд. «Не знаю». Ирма устала, пожала плечами. «Мне, честно говоря, все равно, веришь ты мне или нет. Уже все равно». Единственный раз, когда оказалась замешана ведьма, я тебе абсолютно правдиво сказала. Да, это ведьма. Но отказалась выдать ее. Девочка только выполняла заказ. Она не несет ответственности за то, что случилось. Да что ты! Ненависти в нем было столько, что феник отшатнулась. Ирма же продолжала смотреть старцу прямо в глаза. Устала и печально. Я могу лишь сожалеть. «Знаешь, куда ты можешь пройти со своими сожалениями?» — прошипел Егор. «Я пришла помочь. Тебе нужна моя помощь?» «Да, мне нужна помощь», — злобно прорычал начальник отдела охраны музеев. «Я абсолютно ничего не понимаю в этом чертовом деле». Феник пыталась мне помочь, но пока результатов нет. Это я уже слышал. «А как-то по-человечески ее называть можно?» Грубиян, это была Ирма. «Нет», — одновременно возмутилась Феник. «Я никого не хотела обидеть», — сдал назад старцев. «Просто это достаточно странно, когда человек не имеет человеческого имени». «Смотри, девочка моя», — уже своим обычным, чуть насмешливым голосом заметила Ирма. «Вот это классическое поведение мужчины». Мало проявить бестактность. Надо еще упорствовать. Все, понял. Простите. Так ты говоришь, что он. Он на секунду запнулся. Феник может помочь. У меня, правда, ни в одном месте не получилось. Кружится голова и мерещится кровь. Кровь на асфальте. И ломанная фигура женщины. Девчонка говорила тихо, глаз не поднимала. Волосы почти полностью скрывали ее лицо. «Это еще откуда?» — удивился Старцев. «Ни у одной из двух похищенных телесных повреждений не было». Девушка подняла лицо, худенькими бледными пальцами убрала волосы, прилипшие к вспотевшему лбу. Сильно со свистом втянула в себя воздух, зажмурилась. Егор смотрел на нее, но так и не смог уловить мгновение, когда она переменилась. Как-то сжалась, приникла к земле, при этом повороты головы время от времени были очень резкими, как у дикого зверька. Старцев готов был поклясться, что уши у нее изменились, вытянулись. Кровь. Кровь и смерть. Еще запах. Какая вонь. Мордочка исказилась от боли, но, тем не менее, девочка побежала. Как будто по следу. И Старцев, и Ирмы видели, как ей плохо. Несколько шагов. Ее зашатало, но она упорно продолжала идти, вынюхивая. Все, достаточно. Ерма схватила ее за плечи и дернула на себя. Еще не хватало, чтобы с тобой что-то случилось. Я смогу. Зеленые глаза сверкнули настолько злобно, что Старцева передернула. Конечно, сможешь, мягко заговорила наставница. Только надо подготовиться, понять, что тебе мешает. Будем считать, что это я тебе помешал. Пробурчал Старцев уже беззлобно. Тебе надо выпить горячего сладкого чая. Согласна. Поддержала его Ерма. И чаевые выпить съесть чего-нибудь. Давайте поймаем машину и поедем к нам. вашу насмешку над байкерами я не поеду, насупился Старцев. Ведьмы и оккультисты собираются. Вот и называли бы на помеле. Или у ведьмы, а то парковка. «Это игра, игра слов», — с жалостью посмотрела на него Ирма. «Это введение в заблуждение», — продолжал упорствовать старцев. «Хорошо», — не стала спорить с ним Ирма, «заблуждение так заблуждение. Тогда где здесь можно выпить чаю и поесть?» «Тут оживился мужчина. Петропавловская крепость в двух шагах». «Здесь есть чудесный ресторанчик кавказской кухни. Я как-то помог хозяину избавиться от нашествия крыс. С тех пор меня там любят». «Крыс?» — спросила Феник. Было видно, что ей интересно, но общаться. Она не то побаивается, не то не очень умеет. Был в ней какой-то надлом, какой-то внутренний страх и недоверие ко всем, кроме Ирмы. Как, разве вы не знаете, что крысы — существа магические? И их невозможно вывести ничем иным, как только применив магию высочайшего уровня, на которую я лично большой мастер. У уважаемого Егора Ивановича очень много знакомых в городе. Я уверена, что нашелся и в санитарной эпидемиологической службе. Почему-то опять ядовито сказала Ерма. Он-то и помог вывести крыс. Девочка ничего не ответила, лишь выразительно покосилась из-под лоби. «Вот-вот», — почему-то огорченно ответил Старцев, видимо, тоже что-то вспомнив. 1 июля, 18.10. Ресторанчик недалеко от Петропавловской крепости. и все всё-таки это очень опасно», — недовольно пробурчала Ирма. Ночью к воде да еще и в Русалью неделю. Это даже не то, чтобы опасно, это глупо». «Ничуть». Сытость придала Старцеву какое-то странное умиротворение, которое он давно не испытывал. «Водяной мой старинный друг, еще с тех пор, как я при строительстве очередных очистительных сооружений потихоньку вложил в стену некую стеклянную бутылку. В той бутылке была бумажка, на бумажке наговор» защищающие местных жителей от разделения невы. Они же могли погибнуть. Почему? Практически любое вмешательство человека в природу ведет к гибели существ, привязанных к этому месту. Дамба должна была перекрыть реку. Естественный ток воды нарушается, те, кто обитает, гибнут. Я придумал, как спасти наших местных. Местных в смысле. Водяной и его подданные — такие же, в сущности, пограничники, как и я. Как сотрудники отдела. Разве что за порядком они не обязаны следить. «А так, могут здесь жить, могут там. Их хомуты бездонны — это, по сути, точки перехода. Но при определенных нарушениях с нашей стороны они попросту вымрут. И тебе стало их жаль?» — насмешливо поинтересовалась Сирма. «Почему нет?» Они не должны гибнуть из-за нас. Это просто несправедливо. Они не сделали ничего дурного. Да что ты. Они не злые. Они просто не любят, когда их тревожат. Это водяной твой приятель и собутыльник. Упорствовала Ирма. А русалки? У меня гребень заговоренный с собой был. Анфиса Витольдовна сработала. Все равно, нечего человеку в полночь около воды делать. А если бы их была толпа? Зато я узнал, кто и где творил колдовство. И это не ведьма. — Потому что тебе сказали русалки? — Именно. А когда тебе это говорила я, ты лицо заинтересованное, и девочек своих будешь прикрывать до последнего. Цените это, — улыбнулся он ученице Ирмы. Сначала она боялась, что эти двое схлестнутся и устроят на людях что-нибудь совсем уж неприличное. «А что получилось?» «Выпили чаю?» Старцев, поморщившись, принял решение алкоголь не употреблять. «И да, мы его поддержали. Съели шашлыка с лавашом и сидят мирно, так беседуют уже сейчас. Кто же они? Друзья? Любовники?» «Самое интересное, что те два года, что Феник училась у Ирмы, она имени такого, старцев Егор Иванович, не слышала. «Скажи вот мне» вдруг рассердила серма хотя ее собеседник казалось не дал ей никакого повода сидел и дремал вот почему тебе так трудно все сделать по человечески как именно похоже старцев продолжал дремать позвонить сказать что тебе нужна помощь без ультиматумов вообще зачем эти безумные подвиги по городу в одиночку зачем все время лезть на рожон когда можно обратиться к друзьям был задан тихий вопрос Ирма только махнула рукой. Повисло неловкое молчание. «А знаешь что?» — обратился он к ведьме. «Может быть, ты и права. Мне нужна помощь. Твоя помощь».